Кори Джеймисон обратился к судье Генри, ведавшему делами об опеке над недееспособными лицами, с просьбой выдать ему документы, подтверждающие, что его права как души приказчика распространяются и на имущество Каупервуда, находящееся в Нью-Йорке. Примерно в это же время Эйлин проиграла дело против Джеймисона, а судья Северинг подтвердил законность соглашения, достигнутого между нею и Джеймисоном через адвокатов. После уплаты долгов она должна была получить 800 тысяч долларов, а также одну треть личного имущества, принадлежащую ей как вдове. В соответствии с этим соглашением Эллен передала исполнителю Каннингхэму дом, картинную галерею, конюшни и прочее для продажи с аукциона. А Джемисон через 4 года после того, как в Чикаго началось дело об утверждении завещания Каупервуда, был назначен распорядителем его имущества и в Нью-Йорке. Он должен был и имел возможность воспрепятствовать распродаже с аукциона имущества Каупервода в Нью-Йорке, но он этого не сделал. А в картинной галерее было 300 полотен, оцененных в полтора миллиона долларов, в том числе произведения Рембрандта, Гоббемы, Теннерса, Рейсдаля, Гольбейна, Франца Гальса, Рубенса, Ван Дейка, Рейнольдса и Тернера. Меж тем в Чикаго адвокаты Джеймисона, выступая перед судьей Северингом, судья по делам о завещательных распоряжениях, утверждали, что единственный путь избежать распродажи имущества по причине несостоятельности это передать комиссии по реорганизации акции единой транспортной на 4 миллиона 494 тысячи долларов с тем, чтобы эти акции послужили основой для создания новой компании. Адвокаты же Эйлин... Утверждали, что аукцион в Нью-Йорке был подготовлен в тихомолку, тайно и без всякой на то санкции суда. В ответ на это судья Саверинг заявил, что он не считает себя вправе выносить какие-либо постановления, пока обе стороны сами не придут к какому-то соглашению. Таким образом, решение дела было отложено на неопределенно долгое время, чтобы адвокаты обеих сторон имели возможность договориться. И так опять отсрочки. Отсрочки, отсрочки. Иски корпораций, иски, иски. И решения, решения, решения. И суды, суды, суды. Так прошло пять лет. И в конце концов, все, что когда-то принадлежало Фрэнку Каупервуду, было продано с аукциона. И за все, включая недвижимость, было выручено 3 миллиона 610 тысяч 150 долларов. Глава 75. Пять лет скиталась Эйлин по джунглям закона. Суды и судьи, адвокаты и корпорации предъявляли своей жертве все новые и новые иски и претензии. И, наконец, ей овладело чувство мучительной безнадежности. Что ни делай, куда ни кинься, все заранее обречено на провал. В самом деле, чем была ее жизнь в эти годы? К чему свелись все ее усилия? Она жила одна, у нее не было настоящих друзей. Все ее иски, кстати, вполне законные, отклонялись один за другим. И, в конце концов, она поняла, что мечта о величии которую олицетворял их дворец, растаяла как дым. От былого великолепия остались только 800 тысяч долларов, принадлежащих лично ей, до третья вдовья часть личной собственности, которую она получила после передачи судебному исполнителю Камингхэму, дворца, картины галереи и всего прочего, и после уплаты долгов. Закон, корпорации, судебные исполнители, словно стая голодных волков, преследовали ее по пятам, пока не загнали в угол, и вот ей пришлось расстаться с собственным домом, его продадут с молотка, в нем поселятся чужие люди. Не успела еще Эйлин перебраться на квартиру, которую она присмотрела для себя на Мэдисон-авеню, а дворец уже наводнили агенты опционистов. Они шныряли повсюду, осматривали каждую мелочь и наклеивали на вещи ярлычки с номерами по каталогу. Прибыли фургоны за картинами,